а с другой стороны в Гаге сделана декларация об общем мире, то кажется, что Пруссия и Англия, внушая нам и Франции об отдельном мире, стараются вселить подозрения между союзниками и ослабить Великий Союз. А как скоро одна держава заключит отдельный мир, то и другие будут стараться о том же. Декларация ее же, сделанная в Гаге, только стараются показать свету свою готовность к миру, а потом общие переговоры проволочь и сделать бесплодными. Мы, однако, этим не хотим сказать и доказать, что не следует слушать о мире, хотя бы лондонские и берлинские дворы предложили самые выгодные условия, но мы находим первое, что такой славнейший, величайших в свете держав союз, не принесет желаемой пользы и прочным быть не может, если эти державы не достигнут своего намерения и при будущем мире взаимные их интересы неравно соблюдены будут. Второе. Что этого нельзя достичь, если союзники не признают единодушно, что следует заключить мир честный, прочный и выгодный. Третье. Что такой мир будет заключен нескоро, если у лондонского и берлинского дворов не отнимется всякая надежда произвести между союзниками несогласие и кого-нибудь из них преклонить к отдельному миру. По нашему мнению, надобно отвечать на декларацию, сделанную в Гаге, что союзники не меньше Пруссии и Англии желают скорого, но честного и прочного мира, что не будет затруднения относительно выбора места для переговоров и посылки уполномоченных, когда будет ближе изъяснено, каким образом помышляется достигнуть прочного мира, ибо состояние, в каком находилось дело до нынешней войны, было неудобно к сохранению мира, и начатием войны прежние договоры нарушены. В то же время кажется нам необходимым сделать особую декларацию, на имперском сейме при Датском дворе и в Голландии, что союзники с большой неприятностью услыхали о разглашениях неприятеля, будто каждый из них старается об отдельном мире. Напротив того, теперь они больше, чем когда-либо, стараются союз свой сделать неразрывным и непоколебимым, и если до сих пор они согласно воевали, то при будущем примирении... Еще единодушнее будут стоять, чтобы не принимать другого мира, кроме честного, прочного и полезного, и доставить всем обиженным сторонам достойное и праведное удовлетворение. Сильное и прилежное приготовление к будущей компании при этом всего нужнее. Также крайне нужно, чтобы теперь союзники как можно скорее точно и решительно согласились с нами насчет всех условий будущего мира, ибо, во-первых, самые мирные переговоры этим много облегчатся, и в случае успехов оружие тотчас могут быть окончены. если же лондонские и берлинские дворы усмотрят при переговорах большое несогласие между союзниками то увидят в этом возможность протянуть переговоры а потом их совершенно разделить союзников и при заключении мира переговорами достигнуть того чего силы и оружия получить нельзя было второе Предварительного и точного постановления условий требует принятое союзниками обязательство не заключать с общим неприятелем ни отдельного мира, ни перемирия, ибо точное и строгое исполнение этого обязательства затруднило бы мир почти навсегда. а когда союзники насчет будущих условий мира наперед согласны, то каждый может выслушивать предложения и сообщать их другим, если они удобоприемлемы, или тотчас же отвергать, если они так не сходны с общими видами. Третье. Если таким образом между союзниками будет полное соглашение, то не будет никакой нужды заключать вредные перемирия. Что касается места переговоров, то так как герцог Мекленбургский неповинным образом много претерпел в нынешнюю войну, то было бы ему некоторым вознаграждением, если б Конгресс был собран в одном из его городов. Если же это невозможно, то всего лучше собраться Конгрессу в Гамбурге или Любике. Впрочем, мы будем согласны на всякое решение союзников. Венский двор сильно встревожился декларацией о Англии и Пруссии, сделанную в Гаге, Он боялся, что Франция, истощенная войной, будет рада этому случаю как можно скорее заключить мир, вследствие чего и другие союзники будут принуждены тоже сделать, не получа от войны той пользы, какой ожидали. Мария Терезия писала Эстергазе, что возлагает всю свою надежду на союзническую дружбу и непоколебимость русской императрицы. Просила, чтобы при русском дворе отложили всякое недоверие и частный интерес, и ничего не скрывали от Венского двора для надежного достижения великой цели. Выражала желание, чтобы Россия возобновила уже принятые ею обязательства относительно ее и ее дома. С своей стороны обещала свято исполнять свои обязательства и, кроме того, дать королевское слово как силой оружия, так и при мирных переговорах употребить последние свои силы для доставления России всех тех выгод и вознаграждений, какие она сама изберет и найдет возможными. Требовала, чтобы не было заключаемо никакого перемирия, но представляла, что должно согласиться на мирный конгресс, на котором стараться выиграть как можно более времени, распознать прямые намерения прочих дворов и, пользуясь ими, ослабить дружбу между Англией и Пруссией, стараться, чтобы между Англией и Францией был заключен такой мир, при котором бы Австрия и Россия оставалась свобода продолжать войну против короля прусского. Императрица на это велела дать такой ответ. «Нет никакого сомнения». что по домогательствам короля прусского Англия склонилась сделать с ним вместе декларацию о мирном конгрессе. Но не меньше верно и то, что Англия не понимала бы своего существенного интереса, если б не пользовалась нынешними обстоятельствами для заключения выгодного мира и спасения союзника своего короля прусского. Ей нельзя не видеть, что как бы постоянно ни было счастье ее оружие. Больших выгод ей получить уже нельзя, когда в Северной Америке ей уже нечего опасаться от Франции. И что еще важнее, флот и торговля Франции долго не могут поправиться, а доходы совсем истощены, и, продолжая войну, можно только дождаться такого случая, что Франция каким-нибудь отважным и удачным предприятием переменит положение дел. Англия, конечно, чувствует, что если король прусский будет совершенно обессилен, то она потеряет всех своих союзников в империи, следовательно, настоящие успехи ее оружия не вознаградят утрату ее значения в европейских делах.